Поезд еле полз по парелисом и больше стоял, чем передвигался. Колчак был мрачнее ночи. Началось, и все не могло окончиться это ужасное отступление, безнадежное с самого начала. Заторы, составы замерзают, а тут еще новая напасть. Чехи отбирают на станциях паровоза. Поезд больше стоял, чем ехал. Генерал Лебедев в ответ на возмущенные вопросы Колчака только беспомощно пожимал плечами. «Пропускаем чехословацкие эшелоны». Национальный комитет чехословаков выпустил меморандум, обращенный ко всем союзным правительствам, в котором заявил, что вследствие реакционности правительства Колчака прекращает оказывать оному военную поддержку. Чехословаки реквизировали более 20 тысяч вагонов для вывоза захваченного на русских складах имущества и фактически господствовали теперь на железной дороге. Это была месть Жанена за исчезнувшее русское золото. Эшелоны с чехословаками проходили с грохотом, а Колчак мог лишь сидеть в мертвом вагоне и бессильно наблюдать за ними. «Почему мы пропускаем их?» Лебедев ответил мрачно. «Они и сами себя пропускают, ваше превосходительство. Они сняли с себя все обязательства перед Россией и возвращаются домой». Колчак закрыл глаза. Ему вдруг показалось, что воротник душит его. По телеграфу было отправлено сообщение. «Меморандум Национального комитета оцениваю как поступок политического интриганства и шантажа. Это открытая попытка получить санкцию великих держав на вмешательство вооруженной силы в русские внутренние дела». Более дальновидный и потому обеспокоенный своей грядущей личной судьбой, как будто у них еще могла быть какая-то грядущая судьба, Виктор Пепеляев пытался остановить колчака. «Александр Васильевич, сейчас не следует угрожать чехам, но Колчак в холодном бешенстве продолжал диктовать. Заявляю, что малейшие шаги в этом смысле будут рассматриваться мною как враждебный акт, фактически оказывающий помощь большевикам, и я отвечу на него вооруженной силой и борьбой, не останавливаясь ни перед чем». Пепелеев, забывшись, схватил Верховного за рукав. «Вы не понимаете, что делаете? Чехи вас не пропустят!» Колчак перевёл на него взгляд. Мёртвый, ледяной. «Что вы обещали чехам за своё спасение?» Пепеляев побелел, задохнулся. Оскорбление было таким неожиданным, несправедливым и сильным, что в первые мгновения Виктор Николаевич даже не понял, о чём говорит Колчак. «Александр Васильевич, вы...» Только и выговорил, заикаясь Пепеляев. Колчак вдруг угас. «Вы со мной?» — спросил он тихо. «До конца?» «Да!» — отчаянно произнес Пеплеев. «Я ничего не обещал чехословакам! Жанену!» «Просто...» Колчак подошел к окну. Ничего не видно, стекло затянуто морозными разводами. Только слышно, как мимо проходят эшелоны. Но до русского золота им не добраться, ни Жанену, ни чехословакам. Ожил аппарат телефонной связи. В аппарате обнаружился генерал Жанен собственной персоной, очень, знаете ли, взволнованный. «Здравия желаю, ваше высокопревосходительство», — произнес Жанен. «Почему задерживают мой поезд?» Колчак без всяких приветствий сразу перешел к делу. «У вас там все в порядке, генерал Жанен?» «Вы контролируете чехословаков, или они взбунтовались против вас?» Колчак видел почти наиву, как Марис Жанен морщит свой аристократический нос. «Адмирал», — «Вы не представляете всей сложности ситуации». Отвратительное словечко «ситуация». «Есть в нем что-то медицинское, как и во всей латыни». Жаннен еще произносит его на сюсюкающий лад «ситуация». «Позвольте мне самому оценивать ситуацию», — рявкнул Колчак. «Ваша задача — охранять железную дорогу. По-моему, вы не справляетесь». Жанен едва сдерживался. Чехи устали и очень озлоблены, поэтому конфронтация, которую вы затеяли с вашими угрожающими посланиями в адрес Национального комитета, может перерасти в боевое столкновение. Совершенно ненужное нам боевое столкновение. Это «нам» опять прозвучало по-медицински, как будто доктор уговаривал пациента, если мы не будем принимать лекарства, мы никогда не поправимся. Колчак молчал. Он чувствовал, что Жанен вот-вот перейдет к главному. «Точно. При отъезде из Омска я предложил вам взять поезда с золотом под мою охрану. Я опять настаиваю на этом в целях сохранности золотого запаса». Вот так. Почти открытым текстом. «Отдай мне золото, а я спасу тебе жизнь». От подобной наглости у Колчака вдруг сдавило горло. Он осторожно перевел дыхание. Торговаться с шантажистом, с человеком бесчестия. Колчак медленно сжал кулак. Я лучше отдам золото большевикам, чем вам, проговорил он. Золотой запас не покинет Россию. На это можете не рассчитывать. Жанен тоже ответил не сразу. Должно быть, не ожидал такого упрямства. Обычно человек при угрозе смерти становится более сговорчивым. Что ж. Даже генерал Жанен иногда ошибается. «Я сделаю все возможное, чтобы обеспечить ваше продвижение в Иркутск», — бесцветно произнес генерал. И связь оборвалась. После этого Колчак намертво застрял в Нижнеудинске. Виктор Пепеляев, смешной, коротенький, толстенький, с обиженной пухлой физиономией, пытался навести порядок. Даже добрался до командира Чехословаков, майора Кровака. Тот, разумеется, ничего не забыл. ни категорического отказа передать эшелон золотым запасом России чехословацким частям, ни улаживания дел без конфликта по-капелевски. Однако пулеметы, выставленные на крышах колчаковских вагонов и несколько солдат конвоя, готовых открыть огонь в любое мгновение, сделали кровокоспособным к беседе. Майор согласился уделить Виктору Николаевичу несколько минут. «Я требую пропустить литерный поезд правителя России», потребовал Пепеляев, наступая на верзилу майора всей своей несолидной, непредставительной, но крайне отважной фигурой. Кровок посмотрел на Пепеляева сверху вниз и буркнул. «Нет паровоза». «Паровоз есть», быстро возразил Виктор Николаевич, «и железнодорожники готовы прицепить его к нашему составу». Майор Кровок протянул с нарочитым безразличием. Вот будет приказ от главкома генерала Жанена, тогда и прицепим. А пока нет приказа... Приказ уже есть, перебил Пепеляев и почему-то показал на пулеметы. Верховный правитель только что имел содержательную и результативную беседу с генералом. И поезд Колчака медленно тронулся, набирая ход. Сибирь распахивалась перед ним, готовясь поглотить его навсегда.